Когда она исчезла, как страстный сон, оставив свой образ в его глазах, свои поцелуи на его губах и острую боль в его сердце, Джон склонился в открытое окно, прислушиваясь к шуму уносившего ее автомобиля. Все еще чувствовался теплый запах клубники, доносились легкие звуки лета, из которых должна была сложиться его песня, все еще дышало обещание юности и счастья в широких трепетных крыльях июля и сердце его разрывалось желание в нем не умерло и надежда не сдалась, но стоит пристыженная, потупив глаза Горькая предстоит ему задача флер в отчаянии, а он в отчаянии глядит он как качаются тополя, как плывут мимо облака Как солнечный свет играет на траве. Он ждал. Наступил вечер. Отобедали почти что молча. Мать играла ему на рояле, а он все ждал, чувствуя, что она знает, каких он ждет от нее слов. Она его поцеловала и пошла наверх, а он все медлил, наблюдая лунный свет и ночных бабочек и эту нереальность тонов, что, подкравшись, по-своему расцвечивают летнюю ночь. Он отдал бы всё, чтобы вернуться назад в прошлое, всего лишь на три месяца назад, или перенестись в будущее, на много лет вперёд. Настоящее с темной жестокостью выбора казалось немыслимым. Насколько острее, чем раньше — Понял он теперь, что чувствовала его мать, как будто рассказанная в письме отца повесть была ядовитым зародышем, развившимся в лихорадку вражды, так что он действительно чувствовал, что есть два лагеря. Лагерь его и его матери, лагерь Флер и ее отца. Пусть мертва та старая трагедия собственничества и распри, но мертвые вещи хранят в себе яд, пока время их не разрушит. Даже любви его как будто коснулась порча. В ней стало меньше иллюзий, больше у земного, и затаилось предательское подозрение, что и Флер, как ее отец, хочет, может быть, владеть. То не была четкая мысль, нет, только трусливый призрак, отвратительный и недостойный. Он подползал к пламени его воспоминаний, и от его дыхания тускнела живая прелесть этого зачарованного лица и стана. Только подозрение недостаточно реальное, чтобы убедить его в своем присутствии, но достаточно реальное, чтобы подорвать абсолютную веру. А для Джона, которому еще не исполнилось 20 лет, абсолютная вера была важна. Он еще горел присущей молодости, жаждой давать обеими руками и не брать ничего взамен, давать с любовью подруге, полной, как и он, непосредственной щедрости. Она, конечно, благородная щедра. Джон встал с подоконника и зашагал по большой серой призрачной комнате, стены которой обиты были серебристой тканью. «Этот дом», — сказал отец в своем предсмертном письме, Построен был для его матери, чтобы она жила в нём с отцом Флёр. Он протянул руку в полумрак, словно затем, чтобы схватить призрачную руку умершего. Стискивал пальцы, стараясь ощутить в них тонкие, исчезнувшие пальцы своего отца, пожать их и заверить его, что сын, что сын на его стороне. Слёзы, не получая выхода, жгли и сушили глаза он вернулся к окну. За окном было теплее, не так жутко, не так неприютно, и висел золотой месяц три дня, как на ущербе. Ночь в своей свободе давала чувство покоя. Если б только они с Флёр встретились на необитаемом острове, без прошлого, и домом стала бы для них природа. Джон еще питал глубокое уважение к необитаемым островам, где растет хлебное дерево, и вода синеет над кораллами. Ночь была глубока, свободна, она манила. В ней были чары и обещания, и прибежище от всякой путаницы, и любовь. Молокосос, цепляющийся за юбку матери. Щёки его горели. Он притворил окно, задвинул шторы, выключил свет в канделябре, И пошел наверх.